Молодой Пушкин в Петербурге Арзамас В российском обществе в то время начали формироваться два направления философской и литературной мысли. Позднее их представителей назовут славянофилами и западниками. Славянофилы выступали за самобытность России и против использования в русском языке слов иностранного происхождения. А западники ориентировались в основном на запад и предлагали во всем брать пример с европы одним из основателей зарождавшегося славянофильства был александр семенович шишков писатель литературовед филолог основавший общество беседа любителей русского слова его оппонентом был николай михайлович карамзин историк и литератор еще будучи лицеистом пушкин был принят в литературное общество карамзинистов Арзамас, иначе Арзамасское общество безвестных людей, оно возникло в 1815 году и просуществовало три года. Литературное общество Арзамас было шуточным пародиным. Об этом говорило даже то, что секретарь общества поэт Жуковский вёл его протоколы гекзаметром. Всего в обществе состояло 20 человек. У каждого из членов общества было прозвище, взятое из баллад Жуковского. У самого Василия Андреевича было прозвище Светлана, в честь его самой знаменитой поэмы «О гадающей девушке». У занимавшегося переводами Александра Ивановича тургенева и Олова Арфа, у поэта и историка Петра Андреевича Вяземского «Осмодей», у поэта-переводчика и литературного критика Александра Федоровича «Ваейкова» — «Две огромные руки» или «Дымная печурка». У замечательного поэта Константина Николаевича Батюшкова было прозвище «Хилл» по одноименной балладе, у Дениса Васильевича Давыдова — «Армянин» по балладе «Алина» и «Альсим». Прозвище у Василия Львовича Пушкина изменялось несколько раз. Пушкина приняли в Арзамас — когда он еще был лицеистом и дали ему прозвище «Сверчок». Члены Арзамаса быстро оценили по достоинству необыкновенный дар молодого Пушкина. Через Арзамас Пушкин близко подружился со знаменитым и необычайно талантливым поэтом Василием Андреевичем Жуковским, и дружбу эту они оба пронесли через десятилетия. Жуковский писал Он мучит меня своим даром, как привидение. Столь же сильно любивший Пушкина Вяземский отзывался, «Стихи чертенка-племянника чудесно хороши». Особенно восхищали его следующие строки. «Смотри, как пламенный поэт, Вниманием сладким упоенный, На свитах гения склоненный, Читает повесть древних лет. Он духом там, в дыму столетий». «Пред ним волнуются толпой злодейства, мрачной славы дети, сынами доблести прямой». Примечание. Пушкин. Стихотворение Жуковскому. Конец примечания. «В дыму столетий» — это выражение «город», — говорил Вяземский, сам писавший очень недурные стихи. «Я все отдал бы за него движимые и недвижимое». Какое бестие! Надо бы нам посадить его в Желтый дом. Не то этот бешеный сорванец, нас всех заезд, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы дыма столетий? О прочих и говорить нечего. Примечание. Здесь и далее письма цитируются по книге В. Вересаева «Пушкин в жизни». Конец примечания. А Пушкин относился в то время к своему дару крайне легкомысленно и даже выкинул столь поразившее всех выражение дым столетий из окончательной редакции стихотворения. Это его легкомыслие сильно огорчало разомасцев, которые часто ругали Пушкина за ленность и его глупые почти детские выходки. Праздная ленность, как грозный истребитель всего прекрасного и всякого таланта, парит над Пушкиным сокрушался Андрей Иванович Тургенев. Не худо бы сверчка запереть в Геттинген и кормить года три молочным суком и логикою. Из него ничего не будет путного, если он сам не захочет. Потомство не отличит его от двух его однофамильцев, если он забудет, что для поэта и человека должно быть потомство. Как невелик талант сверчка, он его промотает, если но да спасут его музы и молитвы наши», — вторил ему Константин Николаевич Батюшков. Ну, а юный Пушкин только отшучивался. «Поэмы никогда не стоят улыбки и сладострастных уст», — отвечал он, и чертя голову бросался ухаживать за очередной светской кокеткой. Зелёная лампа Другим литературным обществом, в котором состоял Пушкин, была зелёная лампа. Основателем «Зеленой лампы» был водовелист, переводчик, певец-любитель, страстный театрал Никита Всеволодович Всеволожский, служивший в коллегии иностранных дел. В его доме в Санкт-Петербурге на Екатеринговской набережной постоянно бывали талантливые молодые люди, пробовавшие свои силы в литературе и увлекавшиеся театром. Кружок получил свое название в марте 1819 года. Зеленой лампы его назвали потому, что участники собирались за круглым столом, освещаемым лампой с абажуром зеленого цвета. Члены кружка носили колпаки, символы свободы и веселья, и кольца с изображением лампы, символом просвещения. Девизом общества были слова «Свет и надежда». Нравы зеленой лампы отличались большой степенью вольности, но нецензурная лексика была под запретом. Известная строка Пушкина «Желай мне здравия, калмык» касается обычая, если кто-либо из гостей салона произносил нецензурное слово, слуга калмык Никиты Севоложского преподносил ему штрафной бокал вина со словами «Здравия желаю». Сам Пушкин сквернословил словил «частенько», потому ни и не два приходилось ему выпивать штрафную чашу. Просуществовало это общество всего лишь год с небольшим. За это время было проведено как минимум 22 собрания общества. На этих собраниях царили весьма свободные нравы. В обычае было отзорство и вольнодумство. Кто-то донес о слишком вольных речах, и за обществом был установлен полицейский надзор после чего решено было прекратить встречи. Советская жизнь После выпуска из лицея 18-летний Пушкин был определен в Государственную коллегию иностранных дел с чином коллежского секретаря. Сам он мечтал о военной службе в гусарском полку, однако его отец Сергей Львович, как обычно, отговорился недостатком средств, он был очень скуп. Служба в Министерстве иностранных дел, а также родственные и общественной связи отца открыли молодому Пушкину вход в лучшие круги Большого Света. Он свел знакомство с графами Бутурлиными и Воронцовыми, с князьями Трубецкими, графами Лаваль, Сушковыми. Талантливый, остроумный, элегантный Пушкин быстро стал популярен. Его известность и литературная, и личная с каждым днем возрастала. Однако никаким серьезным трудом начинающий поэт не занимался. Три года, проведенные Пушкиным в Петербурге по выходе из лицея, почти целиком отданы были советским развлечениям. От великолепного салона вельмож, довольный в офицерской пирушки везде принимали Пушкина с восхищением. Молодежь заущивала наизусть его стихи, повторяла его остроты и рассказывала о нем забавнейшие анекдоты. Многие из этих анекдотов дошли до наших дней, но теперь уже трудно сказать, какая часть там правды, а какая выдумки. Молодому Пушкину нравилось быть притчей во языцах. Он нарочно оригинальничал, старался выделиться. Тогда же начал носить длинные ногти, привычка, которую он не поменял до конца жизни, любящий щеголять своими изящными пальцами. Особенно длинным был ноготь на мизинце. Чтобы его не сломать, Пушкин заказал особый наперсток, золотой футляр для ногтя. Внешность и манера поведения Пушкина. А я повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, Писал о себе Пушкин и даже сравнивал себя с Фавном. Но современники вовсе не считали его безобразным. И хотя он не казался им красавцем, многие находили черты его приятными и признавали, что лицо его выразительно и одушевленно. Все обращали внимание на то, что цветом лица он отличался от большинства русских, сказывались африканские предки. Многие описывали быструю речь поэта и его подвижность. Актриса Колосова вспоминала, что Пушкин смешил ее «свою резвостью и ребеческую шаловливостью». Бывало, ни минуты не посидит спокойно на месте, вертится, прыгает, перероет рабочий ящик матушки, спутает клубки гаруса в моем вышивании. Жена друга Пушкина верана Нащокина отмечала необыкновенные голубые глаза поэта. Это были особые поэтические задушевные глаза, в которых отражалась вся бездна дум и ощущений, переживаемых душою великого поэта. Других таких глаз я во всю мою долгую жизнь ни у кого не видала. Еще одной примечательной чертой поэта были прекрасные зубы, чем в то время далеко не каждый мог похвастать. Белизной с ними могли равняться только перлы. Выделяли его из общей массы волосы, по-африкански курчавые, но не черные, а каштановые. Он позволял им отрастать до плеч, держа голову в беспорядке, порой отпускал бакенбарды, длинные и всклокоченные, одевался небрежно, ходил быстро, поигрывая тростью, напивая и насвистывая. В это время многие пытались копировать его стиль, Таких подражателей называли а Пушкин. Примечание из журнала «Русская старина» за 1874 год. Конец примечания. Небрежность в облике молодого Пушкина была тщательно продуманной, ведь он был большим модником-франтом. В его произведениях часто встречаются подробное описания мужского костюма. И заметно, что перечисление его элементов доставляло поэту удовольствие. В то время в моде господствовал английский стиль, в манере одеваться молодые люди подражали поэту романтику Джорджу Гордону Байрону, известному также своими амурными похождениями и участием в войне за независимость Греции. Светские люди носили панталоны, жилет фрак или сюртук, сверху плащ Альма-Виву, драпировавшийся, в романтические складки. Дополнялся костюм цилиндром или широкой шляпой-боливаром, а также тростью. В моде были разнообразные шейные платки и галстуки, завязывавшиеся слегка небрежно а-ля Байрон. Модный силуэт предполагал довольно широкие плечи, выпуклую грудь и тонкую талию. Если человек не обладал этими достоинствами, использовали корсет и подкладки под плечи и грудь Однако у Пушкина, несмотря на невысокий рост, фигура была очень хорошей. Он был сложен, крепко и соразмерно. Ну а в талии он всегда был очень тонок. Как-то уже 25-летний Пушкин померился талией с 15-летней стройной девушкой. И оказалось равно. А ведь талии девушек в том веке с измойства формировались корсетами. Поэт был но по натуре постоянно влюблялся, причем не без взаимности. Женщинам Пушкин нравился. Когда он кокетничал женщиной или когда был кем-то искренне заинтересован, разговор его становился необыкновенно заманчивым и увлекательным. Должность в Министерстве иностранных дел предоставляла ему отличную возможность сделать карьеру, но Пушкин был не усидчив и ленив до службы. Он был принят в лучшем обществе, но вместо того, чтобы благоразумно завязывать нужные связи, напротив, дерзостью своей наживал себе врагов. Пускал обидные эпиграммы, начал писать свои первые вольнолюбивые стихи, за которые можно было и в крепость угодить. Казалось, он ничего не боится. Многие светские дамы были добры к пылкому юноше с африканским темпераментом, а их мужья занимали высокие должности. Другой мог бы воспользоваться этим, чтобы найти себе протекцию, но не Пушкин. Он был на редкость бескорыстен в проявлении своих чувств, и, казалось бы, вообще не думал о завтрашнем дне. Он всегда оставался самим собой и никогда ни под кого не подстраивался. Яркий, оригинальный, необычайно живой, поэтичный, но порой и злойный язык Пушкин вызывал восторг, любовь, зависть, ревность а иногда и ненависть. Кто-то пустил обидное прозвище «мартышка», «обезьяна». Оно приклеилось, и так дразнили Пушкина очень долго.